Глава 15. Проводим разведку по всем правилам. Среднестатистический входящий звонок длится от 3 до 5 минут. Этого времени достаточно, чтобы пройти все 11 шагов и договориться о встрече на конкретное время. Цель разведки узнать, что хочет человек и вызвать у него симпатию. Задавая вопросы, мы получаем информацию, на которую будем опираться при продаже встречи. В разведке используются открытые и альтернативные вопросы. Для каждого бизнеса их необходимо прописать и выучить. Как показывает практика, опытный менеджер, общаясь с любыми клиентами, использует от 5 до 12 одних и тех же основных вопросов. Остальные уточняющие. А обычный продавец всего два: что вас интересует и ещё один. Основное время он или говорит сам, или отвечает на вопросы. Вопросы разведки можно разделить на основные и уточняющие. Основные вопросы подобны локомотиву поезда, они ключевые, те самые обязательные 5-12 вопросов вашего бизнеса. Уже к ним могут прицепляться вопросы уточняющие, и они не спонтанны, не случайны, а всегда одни и те же. Если грамотно составить вопрос, можно не меняя задавать его в любом бизнесе, он становится универсальным. Разберём некоторые универсальные вопросы, которые вы можете использовать уже сегодня, и проанализируем их, исходя из двух критериев. Первое что они дают продавцу, нам, и второе какие уточняющие вопросы к ним пристёгиваются. Первый универсальный основной вопрос. Вы в первый раз звоните или уже где-то были, что-то видели? даёт продавцу понимание истории поиска и готовности клиента к принятию решения. Возможные уточняющие вопросы. Если клиент уже звонил ранее и с кем-то общался, а когда общались, если не секрет? А с кем общались? На чём завершилось общение? Что приобрели в прошлый раз? Если клиент где-то был, сравнивал, а где именно были? Что там видели? Что вам там сказали? Как вам? Что решили? Второй универсальный основной вопрос. С чем сравниваете? Даёт продавцу понимание уровня информированности и подготовки клиента, из чего он выбирает. Возможные уточняющие вопросы. Если человек ответил, с чем сравнивает? По каким параметрам сравниваете? Что вас в тех моделях привлекает? На чём остановились? Что понравилось больше всего? Третий универсальный основной вопрос. Кстати, а что у вас сейчас? Какой продукт у вас сейчас? Наш продавец Сергей спросил бы так: "Кстати, а какой мотокультиватор у вас сейчас или каким пользовались до этого?" Если речь об услуге, то аналог вопроса: "А вы, имя, уже пользовались такой услугой или обратились впервые?" Ещё раз обратите внимание. Вопросы открытые или альтернативные? Если вы зададите закрытый вопрос, у вас раньше был продукт или вы раньше пользовались такой услугой, то вас могут посчитать грубым, так как они похожи на вопрос у вас раньше-то был продукт. Дает продавцу знание о ситуации клиента, его предпочтениях и опыте, на основании которых он сейчас принимает решение. Возможные дополнительные вопросы. И какое у вашего впечатление? Что устраивало, что не устраивало? Есть ли секрет, почему раньше выбрали именно тот вариант? Четвёртый универсальный основной вопрос. Где планируете использовать? Ставить, эксплуатировать, размещать? Даёт продавцу знание о ситуации клиента, предпочтениях и опыте, на основании которых он сейчас принимает решение. Возможные уточняющие вопросы. Как часто планируете использовать? Где планируете хранить? Как собираетесь обслуживать? Пятый универсальный основной вопрос. Когда ориентировочно планируете приобрести? Даёт продавцу знание о готовности клиента принять решение. Возможные дополнительные вопросы: сегодня, завтра, на этой неделе или на следующей, в течение недели или, может быть, месяца. Шестой универсальный основной вопрос для бизнесов, где часто используются кредиты. Имя Вы планируете наличный или кредит? Дает продавцу знание о ситуации и готовности клиента принять решение, понимание, как желание клиента соотносится с нашими сроками поставки товара или услуги, возможные уточняющие вопросы. У вас уже есть одобрение банка или еще только планируете обращаться? С каким банком вы работаете? Какой первоначальный взнос планируете X — X процентов или больше? Седьмой универсальный основной вопрос. Кстати, имя. Вы смотрели информацию у нас на сайте или сразу позвонили? Я надеюсь, ваша компания имеет свой сайт, и он хорошо работает. Даёт продавцу понимание, есть ли у клиента предметное представление о продукте, возможность вместе посмотреть соответствующую информацию и перейти к продаже встречи. Возможный уточняющий вопрос. Кстати, а вы сейчас в интернете? Восьмой универсальный основной вопрос. Имя. Если не секрет, какие главные критерии выбора? Даёт продавцу понимание ключевых критериев и возможность точнее продемонстрировать выгоды при продаже встречи. Возможный уточняющий вопрос. Что для вас важно? Дополнительный универсальный основной вопрос. Кстати, имя. Вы нас сами нашли или по рекомендации? даёт продавцу возможность быстрее установить симпатию, если клиент обратился по чьей либо рекомендации, и проясните источник трафика. Возможны дополнительные вопросы. Сами нашли через сайт или как-то ещё? Если не секрет, кто нас рекомендовал? А когда они с нами работали? Что взяли ваши знакомые? Теперь объединим вопросы. Два из начала разговора, а также основные и уточняющие. Вы для себя подбираете или для кого-то ещё? А уже конкретно определились именно с этим продуктом или ещё подбираете? Первый. Вы в первый раз звоните или уже где-то были, что-то видели? Если клиент уже звонил ранее и с кем-то общался. А когда общались, если не секрет? А с кем общались? На чём завершилось общение? Если клиент где-то был, сравнивал. А где именно были?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 Имеется в виду аналогичный имеющийся продукт, если такое возможно в вашем бизнесе. И какое ваше впечатление? Что устраивало, что не устраивало? Есть ли секрет, почему раньше выбрали именно этот вариант? Четвёртый. Где планируете использовать, ставить, эксплуатировать, размещать? Как часто планируете использовать? Где планируете хранить? Как собираетесь обслуживать? Пятый. Когда ориентировочно планируете приобретение? Сегодня, завтра, на этой неделе или на следующий? В течение недели или, может быть, месяца? Шестой. Имя. Вы планируете наличные или кредит? У вас уже есть одобрение банка или еще только планируете обращаться? С каким банком вы работаете? Какой первоначальный взнос планируете? X процентов или больше? Седьмой. Кстати, имя. Вы смотрели информацию у нас на сайте или сразу позвонили? Кстати, вы сейчас в интернете? Восьмой. Имя. Если не секрет, какие главные критерии выбора? Что для вас важно? Девятый. Кстати, имя. Вы нас сами нашли или по рекомендации? Сами нашли через сайт или как-то ещё? Если не секрет, кто нас рекомендовал? А когда они с нами работали? Что взяли ваши знакомые? А сейчас несколько настоящих разведок из разных сфер бизнеса. Например, из бизнеса предоставления в аренду специализированных фургонов. Первый. Что у вас за проект? Кино, реклама, ивент или что-то ещё? Второй. А когда вам необходим автокомплекс? Третий. Имя. На какой период вы планируете взять автокомплекс? Четвёртый. На какое количество рабочих смен вы рассчитываете? Пятый. Где будет проходить мероприятие территориально? Шестой. Что вам необходимо в автокомплексе? Имя. Зона отдыха. Туалет будет отдельный на площадке или вы хотели бы пользоваться туалетом в автокомплексе? Сколько необходимо гримёрных мест? Что касается костюмерной, под какое количество костюмов необходимо пространство? Седьмой. Кстати, генератор это дополнительная опция, необходимая не на каждом мероприятии. Уточните, вы будете заказывать наш генератор? или будете подключаться где-то самостоятельно. Ещё раз обратите внимание, все вопросы или открытые, или альтернативные. Есть всего один закрытый вопрос зона отдыха, как дополнительный уточняющий. Пример разведки исходящего звонка в финансовом бизнесе. Финансовое обеспечение гос контрактов. Первый. Вы уже приняли решение, какой вариант гарантии или ещё обдумываете? Второй. На какой срок необходимо обеспечение? Какой срок поставки? 3. Как часто вы участвуете в аукционах? 4. Пользовались ли вы ранее страховыми компаниями? Аналог. Как давно вы участвуете в аукционах? 5. Какие сроки обеспечения чаще всего? 6. Какие средние суммы обеспечения? 7. На что вы смотрите при выборе партнёра? 8. Насколько для вас важна скорость, сроки оформления? 9. Почему вы выбрали вариант 1, банковскую гарантию, вариант 2, поручительство, вариант 3, деньги? 10. Вы будете участвовать в этом месяце в каких-либо аукционах? 11. Кстати, имя. А кто ещё кроме вас участвует в принятии решения по госконтракту? Пример разведки из автобизнеса, продажи новых машин. Первый. Вы уже выбрали что-то конкретное или еще подбираете? Второй. С чем сравниваете? Третий. Кстати, какой автомобиль сейчас? А что у вас в комплектации? Четвертый. Планируете менять или это будет второй автомобиль? Почему меняете, если не секрет? Пятый. А что для вас важно в автомобиле? Шестой. Механика или автомат? Седьмой. Когда ориентировочно планируете приобрести? Восьмой. Кредит или наличные? Девятый. Вы уже ездили на машине или только видели? Пример разведки из бизнеса недвижимости, продажи квартир в новых домах. Первый. Вы впервые звоните к нам в компанию или уже обращались ранее, с кем-то общались? Второй. Для себя подбираете квартиру, для кого-то или, может быть, как вложение? Третий. Вы, имя, где-то уже были, что-то видели или только начали подбирать? Четвёртый. А какой объект рассматриваете? Первый, второй или третий? Вопрос пятый. Вы уже были у нас на сайте или вас проконсультировать? А сейчас вы на сайте? Шестой. Вас интересует одно, двух или трёхкомнатная квартира? Седьмой. А какие предпочтения по этажам? Восьмой. У нас более X домов, и все сдаются в разные сроки. Какие у вас сроки интересуют? Девятый. Имя. Планируете приобретать за собственные средства или по ипотеке? Десятый. Уже были у нас на объекте или планируете посетить? Многие вопросы являются производными от универсальных, вам легко подготовить собственные. Не нужно ничего придумывать, просто проявите наблюдательность и активность. Сейчас вы получите задание, которое поможет прописать идеальные вопросы в вашей разведке. Помните, за вас никто ничего не сделает. Тренировка Задание номер 19. Это одно из самых важных заданий прописать свои собственные вопросы разведки. На его выполнении может уйти от 1 до 3 дней. Если вам подходят вопросы, приведённые ранее, можно использовать их. Первое. Найдите в вашем отделе или компании двух коллег, которые уже эффективно общаются по телефону, исходя из пяти следующих критериев. Они результативны, назначают встречи, к ним приезжают клиенты или присылают заявки. Их общение не занимает много времени, но всегда по существу. Они говорят уверенно. Они задают вопросы и уточняют ответы. Они сначала выслушивают собеседника, потом говорят. Второе. Сделайте или получите аудиозаписи звонков этих продавцов. Если в вашей компании звонки записываются, попросите руководителя дать их вам. Если нет, то запишите их с согласия коллег на диктофон или через специальную программу в смартфоне Call Recorder. Третье. Проанализируйте аудиозаписи. Выпишите вопросы, которые задаёт менеджер. Если у вас нет возможности получить аудиозапись, сядьте рядом с продавцом и Прослушайте порядка 10 его разговоров и записывайте все вопросы, которые он задаёт по телефону. Четвёртое. Отредактируйте получившийся список. Аналогичные вопросы сведите в единое, затем добавьте универсальные вопросы, если их ещё нет. Полагаю, у вас получится список из 10-13 вопросов. Проговорите эти вопросы вслух и запишите на диктофон. Затем прослушайте запись и оцените, насколько естественно звучит каждый ваш вопрос. Если вас самих что-то смущает, скорректируйте вопросы. Как только вы проведёте эту работу, у вас будет собственный набор эффективных вопросов разведки. Пятое. Выучите вопросы наизусть, чтобы вы могли их задавать без запинки в любом порядке, в любое время суток.